Глава пятьдесят четвертая. Ж.Б. вскочил. Голубые глаза сверкали азартом, как у отличника, который первым решил трудную задачу. Обаятельный умник, болтун и враль. Интересно, скольким женщинам он заморочил голову. «Смотри!» — он сунул Марианне фотографию из папки с делом о давильском налете. Она раз двадцать изучала этот снимок улица Деламер перед водолечебницей, тела супругов Люковик, машина на стоянке у казино изрешечены пулями. На что еще тут смотреть? Мы гадали, как Сирил и Илона Люковик намеревались скрыться с места преступления и ускользнуть из Давиля. Пешком? Исключено. у них сумки с добычей. Значит, их ждала тачка. «Знаю же, б все я знаю». Мы проверили номера стоявших поблизости машин, но это ничего не дало. — Взгляни на этот «Опель Зафира» на первом плане в нескольких метрах от трупов!» Ж.Б. нетерпеливо постучал пальцем по глянцевой бумаге. — Проклятие! — прошептала Марианна. На заднем сиденье серой машины виднелся силуэт детского кресла. В заднее стекло «Опеля» попала пуля, выпущенная Кентой из полицейских, и оно разлетелось на тысячи осколков. — Стеклянный дождь, — сказал Ж.Б. — Ничего не напоминает? — Фобия Малона мулена предполагаемого сына Тимо Солера. Лейтенант Лешевалье и майор Огресс стояли в маленькой забитой игрушками детской. Он касался рукой ее руки, она чувствовала запах его одеколона, кажется, feel for life, а дизель или что-то вроде того. Маска сброшена, заботливый отец и муж подкаблучник исчез, уступив место хищнику, такому же, как все мужчины, гад паршивый, отличный полицейский. — У тебя есть теория? — ЖБ пристально посмотрел на Марианну. Черт, какие же синие у него глаза. И взгляд манящий, не оторвешься. Нужно потянуть за эту ниточку и размотать весь клубок. Мы считали, что сообщник ждал люковиков за рулем автомобиля, припаркованного у казино, и увез награбленное. Доказательств у нас не было. В момент налета поблизости находилось штук сто машин. В поднявшейся суматохе многие успели свалить с места преступления. Давай немного изменим нашу гипотезу. Возможно, за рулем Опеля была женщина, подруга Тимо. А в детском кресле сидел малыш, которому не было и трех лет. Лейтенант снова посмотрел на фотографию. Мертвые тела, толпа людей на тротуаре. Идея очень изобретательная. Они понимали, что полиция сразу выставит кордоны на всех выездах из Давиля, а семью с маленьким ребенком заподозрили бы в последнюю очередь. Вот только до Опеля его родители добраться не успели. но да, если мы не ошибаемся, женщина Тимо Солера и ее мальчик находились на улице Делла Мер, когда началась перестрелка, а потом растворились в воздухе. Не десятков, сотен. Все, кто был на пляже, гулял по улицам, Выходил из гранд-отеля, казино, пляжных кабинок, водолечебницы. Когда стрельба прекратилась, весь Давиль явился поглазеть на место трагедии. И нам это на руку, же б Номер мы, конечно, пробьем, но это может ничего не дать. Тогда придется снова просмотреть все любительские фотографии. У нас их полный диск. В надежде найти на одной из них... Малона мулена За руку с мамочкой. Марианна еще раз провела пальцем по фотографии. Осторожно, словно боялась обрезаться. «Безумцы!» — прошептала она. «Взять на ограбление такого кроху!» Он был с матерью. Машина стояла далеко, и они не собирались проливать кровь, ни свою, ни чужую. Марианна бросила на лейтенанта негодующий взгляд. Он вроде как оправдывал действия безответственной парочки. Это было несправедливо, почти смешно, но она не могла сдержаться. «Да как у тебя только язык поворачивается! Ты ведь сам отец!» Мальчик все видел. Видел, как убивали людей, в том числе тех, кого он, возможно, знал. Марианна была в бешенстве. Один негодяй использовал своего ребенка как приманку, другой обманывает жену, рискуя испортить жизнь детям, которые ни в чем не виноваты. Одна мера вины — равное наказание. ЖБ, похоже, не заметил, что начальница пребывает в гневе. Он положил руку ей на плечо и воскликнул, с трудом сдерживая нетерпение, как взявшая след ищейка. «Ты гений, Марианна!» «Люди, которых он знал! Вот он ключ!» Секунду спустя оба снова сидели на кровати Малона. Начнем сначала. Банда из Потеньи планирует ограбление. Сирил и Илона Люковик, Тимо Солер и четвертый мушкетер, без сомнения, Алексис Зерда. Плюс подружка Тимо Солера до сих пор нами не вычисленная «Такое дело нужно готовить несколько недель», — подхватила Марианна. «Возможно, месяцев. Но в назначенный день идеальный план проваливается. Илона и Сирил убиты, Тимо аллер ранен и опознан. А мы не сомневаемся, что четвертым налетчиком был Зерда, но доказать не можем. Никто из окружения Тимо Солера не желает помогать легавым, все заявляют, что ничего не знают». О существовании еще двух свидетелей, подружки Тимо и ее сына, полицейские даже не подозревают. Ж.Б. потянулся за папкой Василе драганмана на мгновение прижался к плечу начальницы, она резко отстранилась, схватившись за детское одеяльце. Под ее рукой заиграла музыка. Звуки издавал маленький фотоальбом, украшенный обезьянками, попугаями и тропическими деревьями с кнопкой в центре обложки. Ее-то и задела Марианна. Она открыла альбом на первой странице. Малыш спит в плетеной колыбели под ажурным пологом, то ли кисейным, то ли кружевным, не самого лучшего вкуса. Малон? Узнать его в этом крошечном человечке Марианна не могла, хотя кто то из любящих родителей усадил рядом с ним нового чистенького гути еще два свидетеля продолжал Ж.Б., проигнорировав находку марианны Знай мы что у тимо алера были подруга и ребенок допросили да бы их но не думаю что женщина сдала бы нам сожителя зато ребенок наверняка рассказал бы о маме с папой об их друзьях о люкавиках о человеке который все время оставался в тени, но часто бывал у солеров. Они выпивали, изучали карту, снова и снова преодолевали расстояние от улицы Эжена-Кола на мотоцикле, засекая время. «Алексис Зерда!» «Алексис Зерда!» — повторила Марианна. Малон не мог не знать его. Он играл рядом со столом, за которым взрослые строили планы, или сидел на коленях у матери, или просыпался, чтобы сесть на горшок, и видел лица гостей. Видел и запоминал. Доберись мы до мальчика. Получили бы подтверждение, что Зерда участвовал в ограблении. Ребенок мог подтвердить, что салеры люковики и Зерда все вместе жили в какой-нибудь берлоге вдали от чужих глаз и нескромных ушей той самой которую мы безуспешно искали воспоание о ней запрятано среди пиратов замков и ракет именно это укрытие нашел васе драганман марианна перевернула страницу пластиковые карманчики для фотографий потускнели их часто трогали ребенку явно больше полугода он сидит в траве Погода теплая, на нем только подгузник и красная бандана на голове. Маленький пират. Мальчик, еще лысенький, щурится на солнце так, что цвет глаз определить невозможно. Малон? Возможно? По-прежнему никакой уверенности. Пухлой ручкой он держит за заднюю лапу Гути, почти нового, но уже порядком замурзанного. «Значит, гипотеза такова», — севшим от волнения голосом произнесла Марианна. «Ребенка прячут, доверяют приемной семье, пока все не успокоится, и мальчик не забудет то, чему был свидетелем, в том числе лицо зерды». Марианна замолчала, вспоминая теории Василе насчет детской памяти, которые он пять дней назад излагал в ее кабинете. Трехлетнему ребенку нужно совсем мало времени, чтобы забыть свое прошлое и на всю оставшуюся жизнь превратиться в безмолвного свидетеля. Лицо забывается за несколько недель, вся прежняя жизнь — за несколько месяцев. Максимум за год. ЖБ придвинулся к Марианне, чтобы заглянуть в альбом. — Хитро. Более того, логично, и все-таки остается масса вопросов. Как осуществить этот ловкий трюк? Где найти приемную семью? Как сменить личность мальчику двух с половиной лет? И главное, зачем так рисковать? Подруга Солера могла затаиться, спрятаться вместе с ребенком. Мы ведь и знать не знали об их существовании. Мы близки к разгадке. Но нам не хватает еще одной части головоломки. Близки к разгадке. Марианна поежилась, вспомнив, как ветер разносил холодный пепел на мысе Дела-Эф и открыла следующую страницу. Ребенку больше года. Он стоит у дерева, одетый в костюм индейца. На заднем плане, пруд сутками чуть дальше... Кремовые дома Верхнего Монглиза. На сей раз сомнений нет, это Малон. Снимали с близкого расстояния, лицо в кадре, свет достаточно резкий. Никаких следов Гути или других игрушек. Новые страницы. Малон в манеже перед аквариумом смотрит на именинный торт вместе с Амандой и Дмитри. Три свечи. На последней странице Малон у подножия сосны. Майору Агресс показалось, что этот снимок толще остальных. Она засунула палец в карманчик и вытащила неумело сложенный в восемь раз листок бумаги. Рисунок. Сделан явно взрослой рукой, но раскрашен, вернее расчеркан, очень маленьким ребенком. Малоном. Классическая сцена. Семья празднует Новый год, все собрались у елки, украшенной гирляндами, увенчанной звездой, под елкой подарки. Многим детям, желая занятиях, говорят, «Давай, милый, нарисуй всех нас, и мы отдадим твою картинку Деду Морозу, когда он придет». Папа, мама и ребенок изображены хоть умело, но вполне схематично, так что картинка ничего не дает, разве что вот эта деталь. У мамы длинные волосы. Намного длиннее, чем у Аманды Мулен. Марианна отметила еще одну вещь. На рисунке шесть слов. Четыре написаны вверху над звездой, а два внизу под человечками. Почерк явно женский. Очевидно, написала его мать. Нужно будет сравнить с почерком Аманды Мулен. Что символизировали для мальчика слова, фигурки людей, елка? Вопросов становилось все больше. Новая тайна? Еще один ключ к разгадке? Если бы знать. Каждый предмет в этой обычной детской могли поместить сюда намеренно, со вполне определенной целью. Все они выполняют запрограммированную функцию, помогают создать другую реальность, которую должен принять Малон. Игрушки или ловушки? Календарь в виде солнечной системы, светящиеся звезды на потолке, одеяло «История игрушек», самолет «Счастливая страна», ящик с плюшевыми зверями, игрушечные пираты. Альбом с фотографиями. Марианна вглядывалась в снимки и прокручивала в голове выкладки подчиненного. Кто он, этот ребенок, три первых года жизни которого любовно запечатлены на пленке? Один и тот же мальчик. Или два разных, и это умело скрыто с помощью ретуши. Нет, все-таки один, а взрослые изложили две версии его жизни первая до трех лет, до налета, до драмы, с жестокой травмой в конце. Вторую сочинили, чтобы вытеснить первую и защитить знакомых ему с рождения взрослых. Принесли в жертву. Какая мать согласится на подобное? лишиться своего ребенка, пусть даже на несколько месяцев, если за это время он все забудет и она станет ему чужой. Еще невероятней выглядит подмена детей. Люкам Руэт отлично поработал и выяснил, что у Аманды и Димитри Мулен действительно был сын Малон, родившийся 29 апреля 2012 года, в клинике Делестюэр. Если мальчик Тимо алера занял его место, что стало с настоящим Малоном? Тоже исчез. Испарился?